посвящается Ною. Вообще-то, изначально это цитата из Бодлера, но с тех пор эту мысль высказывали все, кому не лень. Спасибо Крису Моквори, что разрешил мне стырить его собственную версию. Величайшая подстава, которую когда-либо провернул дьявол, это когда убедил весь мир, что его не существует. Из сценария кинофильма «Подозрительные лица» Кристофера Моквори. Пролог. Промозглым декабрьским днем в 10 минут шестого Джошуа Кейн валялся на своем картонном лежбище возле здания уголовного суда на Манхэттене, подумывая убить человека. И не просто какого-то там человека, он думал о кое-ком конкретном. Временами, где-нибудь в метро или наблюдая за прохожими, Кейн и вправду приходил к мысли убить какого-нибудь безымянного, случайного нью-йоркца, вдруг оказавшегося в поле его зрения. Это могла быть блондиночка-секретарша, читающая дамский роман в поезде «Линии Кей», или какой-нибудь банкир с Уолл-стрит, лишь отмахивающийся зонтиком на его мольбы подкинуть ему мелочишки, или даже ребенок, за руку с мамой, проходящий по пешеходному переходу. Каково это было бы убить их? Какие это родило бы чувство Что они произнесли бы при своем последнем издыхании? Изменятся ли их глаза в тот момент, когда их души покинут этот мир? Когда Кейн представлял себе подобные картины, все его тело охватывал приятный теплый трепет. Он глянул на часы. Одиннадцать минут шестого. Резкие высокие тени затопили улицу, когда на город опустились сумерки. Глянув на небо, Кейн лишь приветствовал этот тусклый размытый свет, как будто кто-то накрыл лампу вуалью. Полумрак полностью соответствовал его намерениям. Темнеющее небо вернуло его мысли к убийству. Последние шесть недель, лежа на улице, он почти ни о чем другом не думал. Часами подряд молча прикидывал, заслуживает ли этот человек смерти. Помимо того, жить ему или умереть, все остальное уже было тщательно спланировано. Кейн почти не рисковал. Главное в таких случаях действовать с умом. Если хочешь остаться незамеченным, надо соблюдать осторожность. Он понял это уже давным-давно. Оставлять этого человека в живых было рискованно. А вдруг когда-нибудь в будущем их пути опять пересекутся? Узнает ли он Кейна? Сумеет ли сделать из этого какие-то выводы? Ну, а если Кейн убьет его? Такая задача всегда сопряжена со множеством рискованных моментов. Но это все риски, которые были Кейну хорошо знакомы. Риски, которых он до сих пор много раз успешно избегал. К тротуару подкатил почтовый фургон, который остановился прямо напротив Кейна. Водитель, коренастый мужчина лет сорока с небольшим, одетый в форму почтовой службы, выскочил из-за руля, пунктуальный малый, как по часам. Проходя мимо и направляясь к служебному входу здания суда, на Кейна, лежащего на улице, он не обратил ни малейшего внимания. Даже пары монеток несчастному бездомному не подбросил. Как и все последние шесть недель. Такого вообще никогда не случалось». И опять, когда почтальон все в то же обычное время проходил прямо мимо него, Кейн задумался, стоит ли его убивать. До принятия решения у него было двенадцать минут. Почтальона назвали Элтон, женат, двое детей-подростков. Раз в неделю Элтон заглядывал полакомиться в один дорогой гастроном с закусочной, торгующий эксклюзивными продуктами собственного производства. При этом его жена думала, что он просто вышел на пробежку. Читал романы в мягкой обложке, которые покупал по доллару за штуку в маленьком магазинчике в Трайбеке. А выносить мусор по четвергам выходил в меховых тапочках. Каково это? Будет смотреть, как он умирает. Джошуа Кейну нравилось наблюдать, как другие люди переживают различные эмоции. Чувства беспомощности, горя и страха опьяняли его, дарили радость почище любых наркотиков на планете. Джошуа Кейн был не таким, как все остальные. Во всем мире больше не было таких, как он». Кейн посмотрел на часы. «Двадцать минут шестого. Пора приступать». Он почесал свою почти отросшую бороду, первоначальный цвет которой уже наверняка достаточно изменили грязь и пот. Медленно поднялся с картонки и потянулся. При этом движении ноздрей Кейна коснулся его собственный запах. Все-таки шесть недель не менял ни трусов, ни носков, ни разу не был в душе. От этого запаха его даже замутило. Надо было как-то отвлечься от собственной грязи. У его ног в измызганной перевернутой бейсболке лежала пара долларов мелочью. Приятно было сознавать, что задуманное подходит к своему логическому завершению, что видишь сейчас перед собой именно ту картину, какую ты себе и представлял. И все же Кейн подумал, что было бы интересно ввести в игру некий элемент случайности. Элтон так никогда и не узнает, что его судьбу решил в этот момент не он, а брошенная монетка. Выбрав четвертак, Кейн подбросил его в воздух, поймал и пришлепнул плашмя на тыльную сторону ладони. Пока еще монета крутилась в холодном облачке пара от его дыхания, он уже решил, если орел, то Элтон умрет. Кейн посмотрел на четвертак, новенький и блестящий, на фоне въевшейся в кожу грязи. И улыбнулся. Футах в десяти от припаркованного у здания суда почтового фургона стоял киоск с хот-догами. Продавец обслуживал какого-то высокого мужика без пальто. Тот, видать, только что вышел под залог и праздновал это событие более-менее приличной жратвой. Взяв у мужика два доллара, продавец показал ему на вывеску под прилавком Сбоку от изображений всяких жареных колбасок пристроилось объявление адвоката с указанным под ним номером телефона «Тебя арестовали, обвинили в преступлении, позвони Эдди Флину». Впившись зубами в хот-дог, высокий мужчина отхватил от него порядочный кусок, кивнул и отошел от киоска как раз в тот момент, когда из здания суда вышел Элтон с тремя большими мешковинными сумками в руках. «Три мешка. Вот и подтверждение. Сегодня тот самый день». Обычно Элтон появлялся на улице с двумя почтовыми сумками, а то даже и с одной, но каждые шесть недель он выходил из здания суда сразу с тремя мешками. Этот дополнительный почтовый мешок и был тем, чего так ждал Кейн. Отперев задние двери почтового фургона, Элтон забросил первую сумку в грузовой отсек. Кейн медленно приблизился, просительно вытянув правую руку. За первой сумкой последовала вторая. Когда Элтон подхватил третью, Кейн бросился к нему. «Эй, друг, лишней мелочи не найдется!» «Нет», — коротко буркнул Элтон, закидывая в грузовой отсек последний мешок, закрыл правую дверцу на задке фургона и взялся уже за левую, готовясь от души бабахнуть ею. Но, конечно, фургон-то казенный, так чего миндальничать? Тут было важно правильно подгадать момент. Кейн быстро протянул руку, умоляя положить ему на ладонь пару баксов, и рука его оказалась точно на пути дверцы, которая с размаху прихлопнула ее. Расчет оказался верным. Кейн все точно продумал. Коротко скрипнули дверные петли, и острые края дверей ножницами врезались вплоть, сокрушая конечность. Вцепившись пальцами в пострадавшую руку, Кейн вскрикнул и упал на колени, внимательно наблюдая за Элтоном, который лишь схватился за голову. Глаза почтальона расширились, а рот потрясенно приоткрылся. Учитывая быстроту, с которой он захлопнул дверь, солидный ее вес, не было никаких сомнений в том, что Кейн заработал перелом руки, причем серьезный, наверняка осколочный, травму, которую медики относят к тяжелым. Но Кейн был особенным. Это то, что всегда говорила ему его мама. Он опять вскрикнул, понимая, что важно как можно убедительнее разыграть эту сцену, изобразить будто он просто загибается от боли. «Господи, да смотришь, куда руки суешь, я ничего и не заметил, ты прости!» — запинаясь, вымолвил Элтон. Присев на корточке рядом с Кейном, он еще раз извинился. «По-моему...» «Перелом!» — простонал Кейн, прекрасно зная, что это не так. Десять лет назад большая часть костей руки была заменена стальными пластинами, спицами и винтами. То немногое, что от нее осталось, с тех пор было основательно укреплено. «Черт, черт, черт!» — бормотал Элтон, оглядывая улицу и явно не зная, как поступить. «Я тут ни при чем, хотя могу вызвать скорую. Нет...» «Они не станут меня лечить. Просто отвезут внеотложку, оставят валяться на каталке на всю ночь, а потом вышибут на улицу. У меня нет страховки. Тут есть один медицинский центр, самое большое в десяти кварталах отсюда. Они лечат бездомных. Отвези меня лучше туда», — взмолился Кейн. «Я не могу тебя отвезти», — возразил Элтон. «Это почему еще?» — спросил Кейн. «Мне запрещено брать пассажиров в этот фургон. Если кто-нибудь увидит тебя рядом со мной в кабине, я могу потерять работу». Кейн с облегчением вздохнул, поняв, что Элтон намерен пунктуально придерживаться правил, предписанных работникам почтовой службы. Он как раз на это и рассчитывал. «Тогда посади меня назад, так меня никто не увидит», — предложил Кейн. Элтон уставился на заднюю часть фургона, левая дверца которая по-прежнему оставалась приоткрытой. «Ну, я не знаю, я не собираюсь ничего красть, я же рукой не могу пошевелить, черт возьми!» — воскликнул Кейн, со стонами баюкая пострадавшую руку. После некоторых колебаний Элтон наконец произнес «Ладно, но к почтовым мешкам даже не сувься! Договорились?» — «Договорились», — отозвался Кейн. Он застонал, когда Элтон поднял его с тротуара и жалобно вскрикнул, когда ему показалось, что пальцы почтальона оказались слишком уж близко к его поврежденной руке. Но вскоре, наконец, уселся на стальной пол в задней части фургона, и, когда тот двинулся на восток, принялся издавать все нужные звуки вдобавок к поскрипыванию подвески. Грузовой отсек был отделен от кабины перегородкой, так что Элтон не мог его видеть и, скорее всего, ничего не слышал, но Кейн все равно решил, что на всякий случай стоит немного поныть. Единственным источником света был здесь люк из матового стекла размером 2 на 2 фута в крыше. Едва они успели выехать за пределы квартала, в котором располагалось здание суда, как Кейн достал из кармана пальто канцелярский резак с выдвижным скошенным лезвием и перерезал завязки на всех трех почтовых мешках, которые Элтон вынес из канцелярии суда. С первой сумкой — облом, самые обычные почтовые конверты разного размера, со второй тоже, а вот с третьей — везуха. Конверты в этой сумке оказались совершенно одинаковыми. На каждом понизу тянулась красная полоска с надписью белыми буквами «Откройте данное отправление сразу по получении», внутри важная судебная повестка. Кейн не стал ничего открывать, вместо этого лишь аккуратно разложил конверты из третьего мешка на полу, покончив с этим делом, выбрал те, что были адресованы женщинам, и побросал их обратно в сумку. Через полминуты перед ним осталось где-то шестьдесят, а то и все семьдесят конвертов. Эти он заснял цифровой камерой, которую тут же спрятал обратно за пазуху. Сразу по пять штук за раз. Позже можно будет увеличить изображение и сосредоточиться на именах и адресах, написанных на каждом из них. Покончив с этим делом, Кейн вернул все письма на место и прикрепил к мешкам новые бирки в прозрачных пластиковых кармашках, которыми запасся заранее. Бирки оказалось не так уж трудно достать, и все они были от того же производителя, что и в канцелярии суда». Имея в запасе время, Кейн вытянул ноги на полу и стал рассматривать фотографии конвертов на экране своей камеры. Где-то среди них он найдет нужного человека. Он знал это, просто нутром чуял. Сердце его трепетало от волнения, словно электрический ток прострелил от его ног прямо к груди. После постоянных остановок и троганий с места на забитом транспортом Манхэттене, Кейн не сразу понял, что фургон наконец действительно остановился у тротуара и спрятал фотоаппарат. Задние двери открылись, Кейн опять схватился за якобы травмированное предплечье. Элтон перегнулся над задним порогом грузового отсека, протягивая ладонь. Продолжая опасливо держать одну руку на весу, Кейн вытянул другую и ухватился за Элтона, потом встал это вышло бы так просто так быстро всё что ему оставалось сделать это упереться ногами и дернуть еще небольшое усилие и почтальон оказался бы в фургоне канцелярский нож одним плавным движением взрезал бы заднюю часть шеи элтона а затем скользнул по линии подбородка до сонной артерии. Элтон помог Кейну выбраться из фургона с такими предосторожностями, будто тот был сделан из стекла и проводил его ко входу в медицинский центр. Монета выпала решкой. Почтальон остался невредим. Поблагодарив своего спасителя, Кейн посмотрел ему вслед, а через несколько минут вышел из вестибюля медицинского центра на улицу проверить, не вернулся ли фургон и убедиться, что ему ничто не угрожает. Фургона нигде не было видно. Гораздо позже, тем же вечером, Элтон, облаченный по обыкновению в спортивный костюм для бега, вышел из своего любимого гастронома с недоеденным сэндвичем Рубен в одной руке и коричневым бумажным пакетом с продуктами в другой. «Высокий, чисто выбритый». Хорошо одетый мужчина внезапно встал прямо перед ним, преградив ему путь и заставив остановиться в темноте под разбитым уличным фонарем. джошу окейн наслаждался прохладным вечером, ощущением хорошего костюма и чистой шеи. «Я еще раз подбросил монетку», — объявил он. После чего выстрелил Элтону прямо в лицо, быстро нырнул в темный переулок и исчез. Такая быстрая и легкая казнь не доставила Кейну никакого удовольствия. В идеале он хотел бы провести с Элтоном несколько дней, но у него не было на это свободного времени. Очень много чего предстояло сделать.